Глава двадцать Ирма. «Мне снился чудесный сон. Я видела другой мир, роскошного генерала и даже испытала то, чего никогда не испытывала. Конечно же, как любая девушка, я размечталась о любви и магии, верности и страсти. Но с самого раннего детства мне говорили, что верить в сказки глупо. Нужно жить реальной жизнью и всего добиваться самой. А чудеса? Их не бывает. Я долго сопротивлялась, все время представляла себя в объятиях прекрасного принца. Много читала, мечтая однажды словно Бель встретить настоящее чудовище и полюбить его. Чтобы после он стал прекрасным принцем, мы жили в большом просторном замке и проводили вместе очень много времени. Почему-то я представляла себе счастье именно так. Посиделки с любимым у камина, совместное чтение книг, прогулки под луной — поцелую под дождем, детский смех в доме. Только со временем мечты стерлись из моего воображения, оставив после себя только горький привкус реальности, где муж бьет жену, где нужно работать как лошадь, чтобы было что поесть, где нужно каждое утро заставлять себя вставать с постели, только ради того, чтобы прожить еще один день полной серости и разочарований. И в своем сером мирке, заключенном в клетке каменных джунглей, мне удалось достичь довольно многого. У меня хорошо оплачиваемая работа, своя уютная квартирка, любимая дача и овощные грядки. Только вот, несмотря ни на что, я всегда чувствовала себя там чужой. Вроде бы на своем месте, но совершенно не в своей тарелке. А тут... Сердце трепетало, тело ликовало. Душа рвалась наружу, не способная сдержать счастье в пределах моего стройного тела. Но разум упорно сопротивлялся, не готовый поверить в то, что всё это реально. От внутренней борьбы сердце сжалось, и нервы натянулись до предела. Просыпаться не хотелось. Всё мое существо рвалось к тому, чтобы остаться в этом сне навсегда и больше никогда не открывать глаза. Ведь за пределами этой крошечной, выдуманной мною реальности не будет генерала, не будет его сорванца-сына, не будет этих потрясающих растений и фантастического мира, где все так зелено и красиво. Ощущение горячих губ на моей коже было таким внезапным и ярким, словно я прикоснулась к оголенным проводам или меня прошибло молнией. Резко открыла глаза и увидела мужчину, подарившего мне, самую восхитительную в моей жизни ночь. Он смотрел на меня с неподдельным обожанием, так искренне и преданно, что внутри что-то надломилось. Я окончательно убедилась в том, что больше не хочу домой. Даже если это предсмертный бред, даже если генерал лишь плод моей фантазии, я не хочу терять его. Мне нужен этот мужчина, нужен этот мир». «Нужна эта реальность до самого последнего моего вздоха». Только принять решение — это всего лишь часть дела. А вот дальше — все стадии принятия. Когда генерал предложил стать его женой, внутри все возликовало. А вот после предложения сходить к королю, я почему-то испугалась и жутко смутилась. «Почему я без одежды?» Задала самый нелепый вопрос, который только можно было придумать. И позорно дезертировала из его спальни, едва успев одеться. Я бежала по коридору. Сердце стучало где-то в висках, отдаваясь глухим гулам в ушах. На глазах застыли слезы. А разум упорно отрицал тот факт, что все происходящее реально. «Ведь правда, такое могло произойти только в сказке или в бреду». «А как же старый добрый принцип узнать человека, прежде чем сближаться?» «Не то, чтобы мне нужны были свидания, но что я знаю о генерале? По сути, ведь ничего. И как я могу согласиться на его предложение?» «Нет». Где-то внизу живота все еще разливалось непередаваемое тепло, волнами разливающееся по всему телу. «Я хотела повторения этой ночи». Хотела быть рядом с этим мужчиной, просыпаться с ним по утрам и засыпать после такого же бурного слияния тел. Хотела подарить ему каждый миг своей жизни, но... «А ну стой!» — выкрикнула, заприметив генеральского сына, крадущегося по длинному коридору. Он вздрогнул, заметив меня, и дал ноги, словно перепуганный заяц. «Тедди!» Крикнула и помчалась за ним, подхватив руками длинную юбку. Коридор вильнул, и за следующим же поворотом я едва не упала, врезавшись на полной скорости в высокого темноволосого мужчину, который уже держал железной хваткой мальчишку за руку. «Ой!» — только и смогла произнести, восстанавливая сбивающееся дыхание. Голову мужчина украшал золотой обруч с большим рубином по центру, синий бархатный костюм расшит золотом и камнями, а на поясе красовался меч, ножны которого были инкрустированы самоцветами, что переливались в ярких солнечных лучах, проникающих в просторный зал через широкие окна. «Вы не ушиблись?» — с улыбкой поинтересовался он, придержав сильной рукой меня за талию. «Все нормально, извините», — смущенно пролепетала я. «Ваше Величество», — вмешался Тадиан. Эта девушка — воровка. Я застал ее в гостевых покоях, когда она пыталась вынести золотой подсвечник. Она сперва ударила меня, потом погналась. «Прикажите арестовать ее и выгнать из замка!» — затараторил он, с ненавистью глядя на меня.